Глава 38. Из окна гостиницы было видно, как внизу по узкой Тверской улице движется медленным чёрным потоком народ. Шевелятся головы, картузы, картузы, картузы, шапки, платки, жёлтые пятна лиц.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 Ну, зачем они туда идут? Смотрите, сколько народу. Что они хотят делать? Даша глядела на волнующийся поток голов начертаний я крыши башен. Утро было мглистое и мягкое. Вдали над крестами и тускло золотыми куполами кремлёвских соборов, над раскоряченными орлами на остраверхих башнях, кружились стаи галок, садились на кресты и снимались, исчезали в мглистой вышине.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 запахивая шубку. Кирпично-грязное здание с колоннами, похожими на бутылки, всё в балясинах, балкончиках и башенках, главный штаб революционеров, городская дума, было убрано красными флагами. Кумачёвые тряпки обвивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Перед крыльцом на мёрзлой мостовой стояли четыре серые пушки на высоких колёсах. На крыльце сидели согнувшись пулемётчики с пучками красных лент на погонах. Большие толпы народу глядели с весёлой жутью на красные флаги, пыльные чёрные окна Думы, когда на балкончике над крыльцом появлялась маленькая как жучок возбуждённая фигурка и взмахивая руками что-то беззвучно кричала, в толпе поднималось радостное рычание. Наглядевшись на флаги и пушки, народ уходил по изъеденному от тепелию, грязному снегу через глубокие арки Иверской на Красную площадь, где у Спаских и У Никольских ворот воставшие воинские части вели переговоры с выбранными от запасного полка сидевшего затворившись в Кремле. В селеньком свете дня особенно древними казались огромные толщи высоких облупленных кремлёвских стен, и квадратных башен с зелёными черепичными шатрами и двухглавыми орлами на шпилях. Стаи галок кружились над печальными этими местами, над взволнованной как от цвета представление простонародной толпой, и улетали за Китай-город, за Москву-реку. Катя, Даша и Телегин были перенесены толпой к самому крыльцу Думы. От Тверской, по всей площади, всё усиливаясь, шёл крик. Летели кверху шапки, трепались в руках носовые платки. "Товарищи, посторонитесь! Товарищи, соблюдайте законность!" раздавались молодые, взволнованные голоса. Сквозь неохотно расступавшуюся толпу пробивались к крыльцу Думы, размахивая винтовками четыре гимназиста и хорошенько растрёпанная барышня с саблей в руке. они вели арестованных 10 человек городовых, огромного роста усатых мужиков, с закрученными за спиной руками, с опущенными хмурыми лицами. Впереди шёл пристав без фуражки. На седобритой голове его у виска чернело запёкшейся кровь. Рыжими яркими глазами он торопливо перебегал по ухмыляющимся лицам толпы. Погоны на пальто его были сорваны с мясом. "Дождались соколки", говорили в толпе. "Пошутили над нами, будя!"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 ратискались наконец в духсветную залу, сляняла пурпуровыми занавесами на огромных окнах, с обитым пурпуром полукруглым из камнями амфитеатра. На передней стене, двухсаженными чёрными заплатами зияли пустые золочёные рамы императорских портретов, перед ними, в откинутой бронзовой мантии, стояла мраморная Екатерина, улыбаясь приветливо и лукаво народу своему. На скамьях амфитеатра сидели, разваляясь, подпирая головы, потемневшие, обросшие щетиной, измученные люди. Несколько человек спало, уткнувшись лицом в пюпитры. Иные неохотя сдирали кожу с кусочков колбасы, ели хлеб. Внизу, перед улыбающейся Екатериной, у зелёного с золотой бахромой длинного стола сидели в чёрных рубашках, в рваных пиджаках молодые, скуластые люди. сосунувшимися лицами. Один из них, длинноволосый и бородатый, соломенного цвета, лупил яйцо, бросая скорлупу на зелёное сукно. Даша вдруг с мучительным омерзением стала припоминать, где она видела такого же человека, лупившего яйцо, и смертельную свою тоску и окно затянутое паутиной. Даша, видишь, товарищ Кузьма за столом, сказала Катя. К товарищу Кузьме в это время подошла рысцой стриженая востроносая барышня и начала что-то шептать. Он слушал, не оборачиваясь, жуя яйцо, потом встал и цыкая зубом сказал: Городской голова Гучков вторично заявил, что рабочим оружие выдано не будет. Предлагаю голосовать без прений протест против действий революционного комитета, принявшего буржуазный реакционный окраску На скамьях амфитеатра проявилось некоторое движение. Кто-то поднял от пипетра голову, зевнул и вытянул перед собой заскорузлую руку. Все руки поднялись. Телегин наконец допытался, спросив у малорослого гимназиста, азабоченно курившего папиросу, что здесь в Екатерининском зале происходит непрерывающиеся вторые сутки заседания совета рабочих депутатов. В обеденное время смиренные мужики запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади. Здались и отворили ворота. По всей площади пошёл крик, полетели шапки на лобное место, где лежал когда-то нагишом в звериной маске со скоморожьей дудкой на животе убитый уж Дмитрий. Откуда вы крикивали и скидывали царей, откуда читаны были все вольности и все неволи народа русского, на небольшой этот бугорок, много раз зароставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошёл солдатик в заскорузлой шинеленке и, кланяясь и обеими руками надвигая на уши папаху, начал говорить что-то непонятное и путанное, за шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый,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 Весь город был как пьяный весь этот день. До поздней ночи никто не шёл по домам, собирались кучами, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После 3 лет уныния, ненависти и крови растопилось, переливалось через край доверчивая, ленивая, не знающая меры славянская душа. Катя, Даша и телеген вернулись домой в сумерки.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 Села рядом с Иваном Ильичом на валик дивана, обхватила колено и после молчания спросила вполголоса: "Даша заснула. Она просила разбудить к чаю. А на кухне Марфуша ревёт, что царя убили. Иван Ильич, что будет? Такое чувство, что все плотины прорваны. И сердце болит, тревожусь за Николае Ивановича. Дружок, я попрошу вас пораньше завтра". Пошлите ему телеграмму. Скажите, скажите, а когда вы думаете ехать с Дашей из Петрограда? Иван Ильич не ответил. Катя повернула к нему голову, внимательно вгляделась в лицо, большие они, совсем как Дашины, но только женскими, серьёзными глазами, улыбнулась нежно и грустно, вздохнула, привлекла Иван Ильича и поцеловала в лоб.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 И вооружённые гимназисты, не знающие пощады, это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенки, сбивали с вывесок императорские орлы. Какие-то чехоточные девушки-работницы стобачной фабрики ходили по городу с портретом Льва Толстого, и он сурово посматривал из поднасупленных бровей на все эти чудеса.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 Даша остановилась и, не выпуская соединённых рук, которыми держала подругу Ивана Ильича, глядела через низенькую ограду на затеплевшийся свет в древнем, глубоком окошечке церкви Николы на курьих ножках. Церковка и дворик были в тени под липами. Вдалеке хлопнула дверь, и через дворик пошёл, хрустя валенками, низенький человек в длинном до земли пальто, в шляпе грибом. Было слышно, как он зазвенел ключами и стал не спеша подниматься на колокольне. "Панамарь звонить пошёл", прошептала Даша и подняла голову. На золоти небольшого купола колокольне лежал отсвет заката. Ударил колокол, 300 лет созывавший жителей к покою души перед сном грядущим. Даша перекрестилась. Мгновенно в памяти Ивана Ильича встала часовинка, и на пороге её молча плачущая женщина в белой свидке с мёртвым ребёночком на коленях. Иван Ильич крепко прижал локтем Дашину руку. Даша взглянула на него, как бы спрашивая что, вгляделась. Рот её стал серьёзный. Ты хочешь? спросила она быстрым шёпотом. Здесь сейчас?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 Даша подумала и опять взяла Ивана Ильича под руку. "Ну ты меня понимаешь?" "Да-да. Хорошо. Я больше не сержусь."